Двое бандитов приблизились, поддерживая окончательно исчерпавшего свои силы Жана Ледрю. Морван окинул взглядом матроса, затем приказал спокойно и внятно Отведите его на подворье, он будет жить, ибо он из челяди, всего лишь слуга юной маркизы д Ассельна посланницы наших принцев но за то, что он мне солгал он должен быть наказан заприте его в риге понимая, что этими презрительными словами морван пытался уязвить жана, чтобы заставить его опровергнуть их мрианна снова почувствовала, как ее охватывает страх покраснев от гнева молодой человек Стал вырываться из рук бандитов. Сейчас он начнет протестовать, отрицать ее слова, бесповоротно подписывая себе смертный приговор, а это только и нужно было Морвану. Она подбежала к юноше и схватила его за руки, сжимая их изо всех сил. «Сохраняйте спокойствие, Жан! Это ни к чему не приведет! Я сказала этому господину только то, что я должна была сказать, чтобы спасти вашу жизнь от бессмысленной гибели!» Он уже открыл рот, чтобы выкрикнуть что-то, но повинуясь умоляющему пожатию маленьких рук, только пожал плечами и выбронился. Ладно, мадемуазель, несомненно вы правы, как всегда, а я что? Безнадежный осел. В брошенном на нее взгляде не было не только признательности. Начиталось такое презрение, что Марианна вздрогнула. Она поняла, что отныне Жан видит в ней врага, шпионку на службе эмигрантов, так как Морван достаточно громко представил ее посланницей изгнанных принцев, и что их товарищество, родившееся в часы опасности, умерло. Она не могла понять, почему это ее так огорчило. Но Марван наблюдал за ней, и она вынуждена была вернуться, чтобы не возбуждать дальнейших подозрений. Достойно ли аристократке заботиться о слуге? Впрочем, когда она снова взяла его под руку, он спросил, «Что за слуга, которому вы уделяете столько внимания, моя дорогая?» Я спрашиваю себя, не напрасно ли я подарил ему жизнь. Вы слишком заняты им. Понимая, что защитительная речь вряд ли поможет Жану, и что лучше всего до конца играть избранную роль, а она, в свою очередь, пожала плечами и холодно ответила. «Верные слуги — редкость, особенно для эмигрантов. А теперь, если вы действительно этого хотите...» «Проводите меня в ваше жилище, господин Морван, ибо я устала и коченела от холода». Не добавив больше ничего, она последовала за главарем бандитов, увлекавшим ее к неведомому убежищу. Не без беспокойства, потому что этот человек, который признал себя равным с нею, но не открыл лица, — Этот береговой пират, хладнокровно грабивший и убивавший, не смущаясь опустивший ее жемчужное колье себе в карман, не внушал ей никакого доверия. Единственное, что она хотела от него получить, это возможность немного отдохнуть и питание для установления утраченных сил. Но она не строила никаких иллюзий относительно того, что за этим последует. Как только ей станет лучше, она постарается убежать вместе с Жаном. Ему без сомнения надо присоединиться к его знаменитому Сюркуфу, а ей найти ту малость, которая осталась от ее семьи. На берегу пираты нагромоздили кучу награбленного возле костров. Но между пострадавшим кораблем, затонувшим примерно на три четверти берегом, Плавало еще много всякого добра. Опьяненные жаждой наживы, люди все еще бросались в воду за добычей. Но буря уже утихала одновременно с началом отлива. Грохот волн только недавно в пенном неистовстве разбивавшихся о скалы уступил место относительной тишине, в которой таяло возбуждение грабителей. Вода начала спадать. Стало виднее. Приближался рассвет, и Марван, который медленно поднимался с Марианной по склону, остановился, вытащил из кармана серебряный свисток и подал три коротких пронзительных сигнала. При этих звуках его люди замерли на месте. Подняв руку, он показал им на небо. Бандиты неохотно выходили из воды, направляясь к кострам, и там грузили на плечи ящики и тюки. На трупы никто не обращал внимания. Проходя мимо одного из них, Марианна зажмурилась, чтобы не видеть искаженное лицо с вытаращенными глазами. Если она хотела остаться в живых, ей надо было подавить в себе этот ужас, который вызывал в ней сопровождающий ее человек. Мало помалу она усваивала печальный урок для того, чтобы жить, надолгать, хитрить, обманывать. И этот урок она никогда не забудет, за исключением этого несчастного юноши, которого ведут сзади. Да, пожалуй, гигантского блэка Фиша. Чей труп очевидно носится по волнам в этом проклятом заливе. Ее контакты с людьми из внешнего мира не принесли ничего, кроме отвращения и чувства презрения. Впредь она постарается выходить победительницей в битвах с ними, конечно, в меру своих сил и возможностей. С темно-серого неба начал лить пронизывающий холодный дождь. Костры гасли. В свете рождающегося дня поблескивали покрытые водорослями скалы. Откуда-то донесся хриплый петушиный крик. Ноги Марианны перестали вязнуть в песке и ощутили твердый грунт, покрытый сухой травой. Это была земля бретонских ландов.